— Да, так велит моя вера. — А если ни один мужчина не согласится? — Тогда я целиком посвящу себя Богу. Они не уходили, стеснительно переминались с ноги на ногу. Слова «целиком посвящу себя Богу» были им непонятны, но они не осмеливались уточнять, и лишь одна рискнула спросить. — Как это «Богу»? — Так, не выйду замуж. — А если заставят? — Никто не может меня заставить. Телом моим могут овладеть насильно, но душой нет. Душа подвластна только одному Богу. Решительность Кремены страшила. Жены привыкли подчиняться, жить тенями своих мужей. Их били не стона. Слово мужа было законом. Как тут сказать, этого не хочу, того не сделаю, ведь он прогонит, откажется. Известна судьба таких изгнанниц, они помирают от голода, презираемые всеми вокруг. Скажет муж три раза, «Уйди, не хочу тебя!» И все, дверь захлопнется навсегда, и остается либо вернуться к отцу, либо в могилу. А вообще-то, хорошо любить мужа и быть единственной его любимой. Эта волнующая мысль открывала их сердца тому новому, что пришло во дворец вместе с Кременой. Лишь ее мать, которая уже прожила свою жизнь, боялась за дочь. Ох, не к добру такие мысли в голове молодой девушки. Мать всю жизнь была тенью отца, но была и первой женой, он не пренебрегал ею. Не пренебрегал? Если уж говорить правду, она много плакала, когда муж привел в дом молодую. Та была неуемной, однако он, насытившись, опять вернулся к первой. И так после каждой новой жены. А если бы не она была первой, если бы не она командовала остальными, а та ненасытная? Та не пустила бы ее на порог, не то что лечь с мужем, а первая старалась быть справедливой, сочувствовала той молодухе, почаще пускала к нему. И все же жене следует знать свое место. Так учили ее, таковы были законы, поэтому она чувствовала, что кремение здесь будет очень трудно. Порой думала даже, уж лучше бы и не возвращалась дочь в родное гнездо. Она с трудом узнавала свою девочку в этой молодой женщине, которая пугала ее строгим характером, чуждыми словами, таинственной верой. Редко улыбалась, замкнутым лицом читала свои непонятные молитвы, которые мать зря пыталась подслушивать за дверью. И что это за мужчина с кротким взглядом и светлой бородой, что всегда с ней? а крест с распятым человеком. «Сбили дитя с толку!» — вздыхала мать, проклиная далеких византийцев. Порой она тайком подолгу смотрела на дочь, такую красивую в длинном платье, и робко, как ребенок, дотрагивалась до материи. В молодости мать тоже красиво одевалась, но по обычаям предков. А византийское платье только ноги скрывает, грудь же настолько открыта. «Разве можно так появляться на глаза мужчинам?» Ничего, ее дочь появлялась. Мать боялась предстоящего разговора Кремены с Борисом, какими глазами посмотрит хан на все происходящее во дворце. Он был весь в государственных делах, но не может быть, чтобы не шепнули ему кое о чем. Нет, он не оставил дом без присмотра своих людей. Душа Кремены тоже была полна сомнений. Она ехала чуть позади брата, и видела лишь его согнутую спину и длинные волосы, не как у других, бритых и с длинными чубами. Закон предков обязывал и хана оставлять чуб, но он нарушил его, отпустив волосы на византийский манер. Может, и голова полна мыслей, отличающихся от традиционных. Немало изменилось в жизни Плиски, пока Кремена была в Константинополе, и это радовало ее. В множестве родов были славянки. Вечное стремление болгар к белолицам женщинам одолело запреты. Она заметила также большую свободу мыслей, чем во времена старого кафхана Ижбула. Когда она спросила об этом Докса, он усмехнулся. — Вода, сестрица, течет, берега размывает. — Укрепить разве некому? — Это все равно, что пытаться ухватить время за хвост и удержать его на месте. — Неясные твои слова. — Неужели? Ты ведь тоже изменилась. И вера у тебя другая. Я жила среди других людей. Нельзя обнять угольщика, не загрязнившись. Пока черного мало, но дело пошло. Неужели все новое ты называешь черным? Нет, это я так, к слову. Я бы назвал его золотым. Важно, что оно есть. Вот ты тоже заметила, хотя недавно вернулась. Ты ведь знаешь, меня интересует все. И я люблю перемены. Это означает, что мы думаем, что мы идем вперед. Надо идти вперед, если мы не хотим, чтобы наше государство исчезло. Исчезло? Да-да, исчезло. Мы слишком отстали от соседей, чтобы позволить себе отставать еще больше. Того и гляди, останемся одни, как на необитаемом острове. Эти мысли Докса помогли Кремене посмотреть на брата иными глазами, поверить ему. Поэтому она, не без страха, конечно, спросила, «А что ты думаешь о вере?» «Веру люди пусть выбирают себе сами». «Вот как ты думаешь, а таких, как ты, сколько?» «Немало, но я-то могу заявить об этом, и никто меня не обвинит, что, мол, от тангра отказываюсь, а другие не могут». «Как это понять?» «А так...» что старая еще владеет людскими душами, точнее, власть в руках старого, утвержденного временем. — А ты во что веришь? — Я в птиц, в небо, в добро. — И в тангру, разумеется. Я же ханский брат. Закончил он, и она не могла понять, пошутил он или сказал всерьез. Больше такого разговора не было, несмотря на то, что Кремена послала сказать ему, чтобы он пришел к ней. Первый раз Докс ответил, что едет в прислав второй, что собирается на охоту, третий, что неважно себя чувствует. По-видимому, не хотел встречаться с ней, прежде чем состоится ее разговор с Борисом. Ахан пугал сестру молчанием. Ему все не хватало времени на этот разговор. Кремена Феодора прекрасно понимала, что забота у него по горло, но не могла освободиться от сомнений, что он умышленно тянет со встречей. желая узнать от своих людей во дворце, какой она вернулась. Ему хочется увидеть ее глазами других, услышать собственными ушами и лишь тогда решить, как вести себя. Но все это были ее догадки. Длинноногая лошадь Хана мирно трусила перед ней. Его смоляные волосы привлекали взгляд, согнутая спина в красном, цвет императоров, не давала покоя тревогам. И тревоги эти росли... по мере приближения к скалам Мадары. Климент привязал мула в монастырской конюшне и перекинул суму через плечо. С некоторых пор он подружился с купцом, который покупал у него иконы и вдвое дороже перепродавал их. Лавку старик удачно поставил внизу, на перекрестке, где дорога ответвлялась к монастырю. Разные люди проходили и проезжали по дороге, богатые, бедные. паломники, путешественники, поберушки, монахи. Каждый останавливался, заходил подкрепиться красным венцом, купить чего-нибудь в путь дорогу. К тому же лавка привлекала своим названием «В тени лозы». Живой виноградной лозе было больше ста лет, и ствол ее походил на жилистую, узловатую шею библейского отшельника. Климент не засиживался в лавке, не пил, да и времени не было. Продав иконы и получив деньги, он садился на белого мула и возвращался в обитель. Сегодня он задержался чуть дольше обычного, зато вернулся с новостями. Купец рассказал, что в Константинополе что-то готовится. Повсюду рыскают люди о секрита, нашептывают монахам о каких-то грехах патриарха. Один из них, человек Фотия, был в лавке, расспрашивал об игумене, упомянул также о Константине и Мефодии, выпытывал сведения о монастырских доходах, и прочих подозрительных вещах. Старик решил подпоить его, чтобы узнать истину. Да только зря. Истины он так и не разведал, потому что тот человек дармовое вино выпил, вышел якобы подышать свежим воздухом и не вернулся, не взяв даже своей суммы с требником. Старик показал этот требник, на второй странице которого Климент прочитал имя и фамилию хозяина — Аргирис Мегавулус. Климент вспомнил эту фамилию. Ее обладатель учился в Магнавре вместе с Гораздом и Ангеларием, о чем послушник узнал от них самих, когда они недавно посетили в монастыре своего учителя. Они пробыли у Константина целую неделю и в своих разговорах не раз упоминали этого Аргириса с гневом и презрением. Климент уже знал о нем столько подробностей, что сам стал недолюбливать его, потому приезд Мегавулуса, да еще с таким заданием, не обрадовал послушника. Заговор против Игнатия показался ему весьма возможным. Слухи о борьбе патриарха с Вардой дошли до самых заброшенных скитов и божьих пещер, и отшельники, презревшие мирные соблазны, однако жадно ловили всякую новость о Распре. Климент не знал причин, но Аргирис, оказывается, и об этом болтал. Мол, Игнатий слишком многое позволил себе, укоряя Варду за греховную связь со снохой. Такого обвинения кесарь и на том свете не простит. Слово «сноха» как ножом ударило в сердце климента и он впервые позволил себе присесть в тени лозы и опрокинуть немало стаканчиков. На обратном пути мул казался ему чересчур высоким, а дорога слишком узкой. Два раза он охлаждал голову в придорожных источниках, но сердце все мучилось мыслью об Ирине. Если уж патриарх заявил об этом публично, Стало быть, все это правда. Однако, какое ему дело, до да и ее безобразий? Ну, кто она ему? Никто. Лучше уж присматривать за мулом, как следует, и глядеть в оба, ибо старый плут вроде опять обманул при расчете. Да нет, просто удержал за выпитое вино. Ничего, надо будет в следующий раз отнести больше икон, чтобы отчитаться перед игуменом, как подобает. Полузабытая Ирина вновь жила в душе красивым ядовитым цветком. Столько людей прошло мимо нее, и только он один влюбился по уши, как юнец. Наверное, это все из-за склонности к одиночеству, с как забьется в угол и давай мечтать. Птицу счастье ищет, вместо того, чтобы прямо смотреть жизнь в глаза.